но я вам напишу как только она приедет. я не считаю себя вправе сообщить вам где она временно проживает. прибавлю еще что я с семьей недавно уехала из марлота ваша джоан дарбифилд клэр с таким облегчением узнал что с Тесс, по видимому ничего дурного не случилось, что нежелание ее матери сообщить ему ее адрес его не очень обеспокоило. Несомненно, все они не могут ему простить. Он будет ждать пока миссис Дербифилд не напишет ему о возвращении Тес, а судя по ее письму это не замедлит случиться. Большего он не заслуживал. Любовь его была такова, что изменяется, встречая перемену.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 На поступки ее, а не на устремления. Прошло несколько дней, Энджел все еще жил у отца, ждал обещанной второй записки от Джуан Дарбифилд и надеялся окрепнуть после болезни. Силы постепенно возвращались к нему, а письма от Джуан все не было. Тогда он отыскал старое письмо, пересланное ему в Бразилию, которое Тес написала из флинтком Эша.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 Тот ответил отрицательно, и тогда только понял Энджел, что гордость помешала ей обратиться с такой просьбой, и она предпочла терпеть лишение. По его отрывистым замечаниям родители догадались, наконец, об истинной причине разрыва, и тогда на помощь им пришло их христианство, поручавшее грешников особому их попечению». Они воспылали к с нежностью, какой не могло пробудить в них ее происхождение, ее простодушие и даже бедность. Готовясь к отъезду и торопливо укладывая вещи, Энджел мельком просмотрел жалкое маленькое письмецо, недавно полученное от Мэриан и Ис, начинавшееся словами «Уважаемый сэр, позаботьтесь о своей жене, если вы ее любите так, как она вас любит». и подписанные два доброжелателя.